20 С этой целью существовала сыскная деятельность для своевременного выявления, предупреждения и раскрытия преступлений данной категории. Известный интерес для сыска представлялись сводники. С древних времен так называли лиц, сдававших в наем женщинам занимавшимся проституцией «конуры» или «лупарией». Позже этим словом стали называть мужчин, сводивших проституток с клиентами и получившими за это деньги, определенная доля которых предназначалась жрицам любви. В Римской Республике цензоры, как и аэропаги в Греции – Осуществляли надзор за моралью граждан в городах, а Эдиллы за проявлением лихоимства и разврата. Они осуществляли свою деятельность гласно и негласно, а именно проводили информационно-поисковую работу по выявлению лиц и фактов свидетельствующих или указывающих на нарушение законов и порядка, установленных в республике с целью их предотвращения и раскрытия. В отличие от Греции, в Риме царил совершенно безнаказанный разврат. Подвергались уголовному преследованию только лица, нарушившие супружескую верность, причем жену, увлеченную в прелюбодеянии, насильно заставляли в качестве так называемого наказания публично отдаваться любому из пожелавших ее мужчин. Чтобы избежать подобного наказания и иметь возможность удовлетворить свою разнузданную похоть, развратные римские матроны записывались в проститутки под чужими именами у эдилов, наравне с обыкновенными падшими женщинами. Это обстоятельство нередко использовали в сыскной работе для получения от жриц любви нужной информации. Во времена правления римского императора Тиберия, в 41 год до нашей эры, 37 год до нашей эры, активно поощрялось доносительство которая являлась источником получения информации о лицах и фактах, представляющих интерес для местных властей для осуществления мер по предупреждению преступлений, посягающих на государственные интересы и прочее. Для одних лиц доносительство было средством существования, для других ложные доносы стали страданиями. В Египте, во время царствования Птоломея Эвергета II организаторами сыска в городах и определенных территориях являлись номархи, губернаторы. В эпоху правления. Фараона Рамзеса III с искной деятельностью занимались и чрезвычайные комиссии, состоявшие из военных и придворных сановников, которые разбирали дела так называемого политического свойства, в том числе и об оскорблении личности фараона. По делам этой категории выносили безальтернативный приговор – смертную казнь. Для всех рабовладельческих государств Древнего Востока и античного мира характерным было то, что когда преступления совершались против жизни, здоровья и собственности обычных граждан, то субъектами деятельности по розыску преступников были сами потерпевшие. Дело в том, что что рабовладельческие государства на первом этапе своего развития еще не могли обеспечить защиту всех граждан от преступных посягательств и гарантировать их своевременное предупреждение или раскрытие, привлечение виновных к ответственности, возмещение причиненного ущерба от преступных действий и так далее. Поэтому граждане обязаны были как по уголовным, так и по гражданским делам,